Мы смеялись. Мы любим одни и те же песни. Сегодня друзья играют в пивной. Группа Kate and Roses лобает ковера на руку от шестидесятых до нулевых. Катя за микрофоном такая тетя, любим ее смотреть. Гоша ревнует гитару гитаристу Кириллу и вечно бурчит. Места для нас нашлись лишь у входной двери. Она хлопает, это-то бог с ним, а вот сквозняк напрягает. Я говорю Гоша, сесть мне на колени, чтобы я прикрыла собой его спину. Не хочу, чтобы его продуло. Так можно просидеть очень долго. Весит он, как горсточка лунной пыли. Смешно наблюдать реакцию остальных. Гоша — короткостриженный небритый парень. Длинные ноги не помещаются за столом. У всех, кто на нас смотрит, мозг ломается, как мне не тяжело. Мне тяжело вообще-то, но не от веса. Я прижимаюсь к грудью к его спине. Вот, так легче. Роллинговый сатисфэкшн на сцене. Этот трек я вижу бледно-золотым. Точно как обесвеченная прятка былого Гошиного коры. Острым, как его шальная ключица. Гладким и матовым, как его подвздошные косточки. Вдыхаю запах его толстовки. Она пахнет лекарствами. Пойдем потанцуем. Да не, пропотею. Куда? «Действительно, куда?» Пошла одна, подрыгалась. После разыскала его уже за стойкой, с пивом. К клапсенвичу принесли кетчуп, вмыкать картошку. Гоша опустил в него палец, поднес к моим губам. И я облизалась чувством, глядя ему в глаза. Какая-то женщина с искаженным лицом отвернулась. Мы целовались до чавканья. Очень нам было смешно. «Да нам всегда, блядь, смешно!» Слишком дурацкая жизнь, чтобы принимать ее всерьёз. Как-то мы смотрели «Гроз двести» в моей съемной коммуналке. Ржали весь фильм, как припадочные. «Жених приехал!» И «Трупешник в кровати». Ах, ах, ах На маленьком плоту привезли, наверное. Такой ты у меня трогательный шутник, конечно. Но что тут сделаешь? У каждой женщины должно быть в постели по мертвецу. И пока он где-то заплутал, опоздал, нужно успеть как следует посмеяться. И мы смеялись, а потом я плакала».